Тогда судья потребовал у него ответить на вопрос Даниила. Под масленичным деревом предавалась любви эта мерзкая женщина, заявил старейшина. Вы все слышали? Воскликнул юноша. Да, да, да! Раздались возгласы людей, понявших ответы старейшин. Даниил повернулся к судье. Смерть! Смерть им! кричала толпа. «Освободите Сусанну!» – распорядился судья. «Она невиновна! Возьмите лжесвидетелей!» – приказал он страже, что и было немедленно исполнено. Спасенная Сусанна и ее муж благодарили Бога и Даниила за спасение. А лжесвидетелей и старейшин, согласно приговору суда, забили камнями. «Ловушка для постума Агриппы». Эти события происходили в 16 году до нашей эры. К племяннику римского императора Тиберия Клавдио пришел на виллу оборванец. Слуги не хотели впускать его к хозяину, но тот был настойчив. Об этом доложили Клавдию. Пусть войдет, разрешил он. Меня направили к тебе из Рима и поручили кое-что передать, сказал этот странно одетый человек Клавдию. Кто ты? спросил хозяин виллы. Я старый солдат, служил еще у твоего отца, теперь ищу работу, ответил посланец и замолк. Почему ты так одет? У меня нет другой одежды. Кто тебя послал ко мне? Я не знаю имени этого человека. Встретился с ним случайно у мыса Коза. Он был одет, как раб, а говорил, как господин. Велел передать тебе, что по-прежнему уйдет рыбу, но только на этом долго не проживешь. Это ты должен передать своему Шурину. Он получил присланное ему молоко, теперь он хочет почитать книжку хотя бы в семь страниц. Просил, чтобы ты ничего не делал, пока он снова не пришлет тебе весточку. Сейчас он дожидается меня в лесу. После этих слов Клавди понял, речь идет об изгнаннике, политическом преступнике Постуме Агриппе, которого считали мертвым. Клавдий выяснил у посланца его приметы и убедился, это действительно постум. Затем Клавдий приказал старому солдату обождать и зашел в дом. Там он взял тоги, нижнее белье, бритву, мыло и сандалии. Нашел книгу последних речей Тиберии, обращенных к Сенату, открыл ее и на седьмой странице написал Молоком о том, что рад сообщению постума предупредил его об опасности и пообещал прислать ему все, что потребуется, указав о посылке 20 золотых монет. Когда молоко высохло, Клавдий завернул книгу и деньги в материю и вместе с вещами отдал посланцу. «Передай». То, что находится в материи, человеку, который дожидается тебя, сказал Клавдий. Только держи язык за зубами. Возьми 10 золотых. Когда вернешься с ответом, получишь еще столько же, пообещал он. Через несколько дней к Клавдию прибыл тот же посланец от постума, и передал ему, что Агриппа благодарит за книгу и сообщает свое новое имя –